Глава 3. Дела задержали меня в Москве дольше, чем я рассчитывал. Так что я прибыл в Эрл только 10 сентября. Ольга, увидев меня в окно, выбежала навстречу, как сумасшедшая, вся раскосневшись в слезах и в усмешках, и мы обнялись публично на улице. В эту минуту я мог заметить только что она похудела. Но потом, когда оживление встречи прошло и было время вглядеться внимательнее, я убедился, что ей недёшево обошлись эти 5 лет. Бедняжка очень переменилась. Прежний здоровый цвет лица и круглота очертаний исчезли. Голос утратил свои музыкальные ноты. В усмешке, в движениях стало заметно что-то нервное. она сама знала это, и несколько раз я заметил украдкую брошенный взоры её, который как будто спешил и вместе боялся прочесть у меня на лице грустный итог моих впечатлений. При матери я не решился её расспрашивать. Мы поняли в этом друг друга без слов и молчали о самом главном. Но после обеда, когда Анна Антоновна ушла к себе, и мы с Ольгой уселись по-старому в уголок, всякое принуждение было брошено. По глубоко отрадному вздоху её я мог легко угадать, с каким нетерпением она ожидала этой минуты. Пять лет, говорила она, сжимая мне руки. И ни одного человека возле. чтобы душу отвесть. Она, очевидно, щадила мать, но я убедился скоро, что ей и со мной не легко быть искренней. Она сбивалась, не договаривала, стараясь из всех сил смягчить грубую истину. Путалась в этих усилиях, как в сетях, и часто, запнувшись на полуслове, вдруг умолкала. как бы сама испуганная тем, что готова была сказать. Несмотря на все эти задержки, кое-что, однако, же выяснилось. Она успела меня убедить, например, что муж до брака был страстно в неё влюблён. С этой целью она читала мне письма, которые были довольно глупы и местами даже безграмотные, но неоспоримо страстны. Мой Анге писал он Кольги ещё жениху Моя божественная, безумно любимая Олечка. Я в отчаянии, узнав из твоего письма, что ты вернёшься лишь в субботу или в воскресенье, почему так долго? И далее. Без тебя ни минуты неспокой. Вижу тебя во сне и наяву. Не могу дождаться нашего свидания. Не правда ли, Ты прижмёшь меня нежно к своей груди, а я буду к тебе так нежен, что ты от блаженства сама себя не будешь помнить. Как рассказать мою невыразимую любовь к тебе? И что ты теперь навеки моя, моя Олечка, моя жонюшка. И так далее. Пил этот, однако, Остыл после свадьбы скорее, чем можно было бы предположить. Так скоро, что бедная Ольга, видимо, совесть лась даже определить мне время, когда это случилось. Через год? Ах, нет, ранее. Через полгода. Она потупилась таким видом, что я не решился даже и спрашивать далее, чтобы не заставить её краснеть. В его оправдание заговорила она минуту спустя, и я должна сказать, что его любовь всё же была бескорысна. Он женился не по расчёту. Я посмотрел ей в глаза с удивлением. Она опустила их и вздохнула. Подумай только, мой друг, что мог он искать во мне, кроме меня самой? Ни связи, ни состояния, А насчёт роли, которую я могла играть в его кругу, ты знаешь сам, способен ли я на что-нибудь подобное? Неловкая, неумелая, в жизнь свою не помню ещё ни разу, чтобы мне удалось произвести эффект. Я колебался. Жалко было отнять у несчастной её последние иллюзии, а между тем они мешали ей жить. Ольга отвечал я, скрепя сердце. Я знаю немножко Павла Ивановича, и ты не рассказывай мне о нём сказок. Павел Иванович, влюбчив в догадости. Это правда. Но влюбчивость и любовь две разные вещи. Ничего не искал в тебе, кроме тебя самой? Да, пожалуй, если ты согласишься, что в тебе нет И не было ничего, кроме женской твоей красоты. Какая уж красота? Не говори пустяков, пожалуйста. И не прикидывайся, что ты меня не понимаешь. Я у тебя серьёзно спрашиваю. Разве есть какая-нибудь возможность для женщины, которая уважает себя хоть на грош, смириться с такой унизительной оценкой? Молчишь? Вот постыдилась бы. Ольга. Я права тебя не узнаю. Куда ты девала свою девичью гордость, свои убеждения? Или это так, просто бабство? И ты кривишь душой в её пользу. Если так, то мне незачем было и ездить сюда. Не зачем? повторила она. Не обижайся. Я говорю так грубо, потому что иначе с тобой ничего не поделаешь. Тебя надобно пристыдить хорошенько, чтобы ты опомнилась и убедилась в своей ошибке. Без этого нет никакой надежды её исправить. Моё несчастье невозможно исправить. Да, если ты будешь ждать, что он разнежится и вернётся. Признавайся, ты этого только и ждёшь. Нет. Ольга, ты или лжёшь, или чтобы спасти своё самолюбие, играешь словами. Ну, я, пожалуй, выразился не так. Пожалуй, не ждёшь в собственном смысле, но всё же желаешь. Молчание. Мы сидели с минуту потупись. Она вертела в руках конец платка, наматывая его бахрому на пальцы. Я начинал уже терять надежду узнать что-нибудь дали. Что же мне делать, произнесла она наконец чуть слышно. Если я ещё люблю его. Это поставило меня совершенно в тупик. Что, в самом деле? Что делать, если она его любит ещё? Я однако же не хотел дать ей заметить, до какой степени этот ответ обезоружил меня. Надо понять, мой друг, что это ошибка. отвечал я нравоучительным тоном. Ошибка что? Твоя воображаемая любовь к Павлу Ивановичу. Ты любишь собственного не его, а свою фантазию. Тебе представляется человек совсем не тот, не такой, какой он действительно есть. Отчего не такой? Почём ты знаешь? Я знаю его. Ну а если ты ошибаешься, ведь это возможно, он может быть совсем не так виноват. Я, может быть, сама виновата. В чём? Она молчал. Слёзы катились у неё по лицу. Мне стало досадно и жалко. В чём же ты виновата, Оля, милая? спросил я, взяв её за руку. Глубокий вздох. Она подняла на меня заплаканные глаза и тотчас опять опустила их. Я, может быть, тоже была не та, не такая, как он ожидал. У меня здоровье слабое. Какой здоровый? Да, мне доктора всегда говорили, что я малокровна. Я часто хвораю, бываю не в духе, расстроена. А он не любит этого. Ему противно возле больной животное. Ах, нет, Серёжка, ты не брони его. Он право совсем не такой. Это я уж такая плохая. Да чего же так, Олечка? Так вот это тоже несчастье. Голос её дрожал. Нет детей. Разве он жаловался тебе на это? Нет. С чего же это тебе приходит в голову? Мне намекали об этом другие. Кто? Так? Один человек, который был здесь проездом, как раз перед тобой. Да кто такой? Она замялась. Я, собственно, не имею права, потому что я слово дала. Ну да ты ведь не выдашь меня. Одна из его кузин, Баранесся Фогель. Фогель? Какая Фогель? Я что-то не помню. Это одна из Толбухиных. И Толбухиных не знаю. Да, я тоже не знаю, но слышала. Она живёт в Петербурге. И я сама её не видела прежде. Странно. Фогель, повторила она механично. Мария Естафьевна Она возвращалась из Петербурга в Орёл в своё имение. Но с такой стати она так она слышала о моём несчастье и желала со мной познакомиться. Только это секрет. Такая добрая приняла во мне такое участие. Зачем же секрет-то? И от кого? От Павла Ивановича. Она боится, чтобы он не узнал через Мамашу или кого-нибудь из знакомых здесь в Эр, что она заезжала ко мне. Тем более, что это ей не совсем по пути. Постой, как же так? Разве она не была тут у вас? Нет? Где же вы виделись? У неё? Она останавливалась на постоялом дворе и прислала оттуда за мной. Тётушка стала бы ничего не знать. Она кивнула мне головой утвердительно и сделала знак, чтобы я говорил потише. Мы замолчали. "Знаешь что, Ольга", сказал я, подумав. "Мне это не нравится". "От чего?" Но я не успел ей сказать, от чего, вошла старушка, подала самовар. Приезд мой, хотя и ожидаемый по добрым русским обычаям, поставил весь дом вверх дном. Беготня, хлопоты, горничные являлись и исчезали в дверях как тени. Тётушка скакивала и убегала ежеминутно со связкой ключей. На кухне готовили ужин, и стук поварского ножа доносился через отварённое окошко в столовую. Комната для меня была давно приготовлена. Шторы, гардины, ковры и коврики, ширмы и умывальник, цветы на кошках, нужное и ненужное. Всё было тут расставлено, послано и развешено заботливой рукой. И всё казалось им мало. Входили смотреть, выпытывали, не позабыты ли что-нибудь, к чему я привык. Потом увлять пять в столовые И засадили за ужин. И после ужина, отпустив уже окончательно, подсылали ещё людей с вопросами, которые заставляли меня хохотать. Не прислать ли ещё одеяло на ноги? Не попали ли в комнату мухи? Не нужен ли абажур на свечку и прочее. Утром на другой день в саду Ольга наконец собралась с духом и рассказала мне связно историю своего разрыва с мужем. Никаких явных поводов к ссоре и тем меньше формальных ссор между ними не было. Но было много досадных маленьких столкновений, тайных неудовольствий и тихих жалоб с её стороны, сухих, обидных упрёков, насмешек и замечаний с его. Он начал сперва избегать её, потом совершенно бросил, и они не видались по целым дням. Выезжали, обедали даже врозь. В конце второго года она не вынесла этой жизни, и после короткого объяснения, в котором высказала всё, что у неё наболело на сердце, они расстались. Но ещё долго после она жила в Петербурге в семействе тётки. те самые, которые выдали её замуж. В семействе этон любили Ольгу и всеми силами удерживали от переезда в Эр. Но шумная жизнь в большом кругу и на глазах у стольких свидетелей её разорённого счастья стало для неё нестерпимо. С мужем после разъезда она почти не виделась. Но вела и до сих пор ведёт ещё переписку. О чём это она затруднялась сперва объяснить? Но наконец призналась мне по секрету, что между прочим речь была о разводе. Кто предлагал? Он предлагал. Что ж ты? И лицо её вспыхнуло. И она начала говорить горячо, красноречиво против этой, как она называла, пустой формальности. которая не прибавляет почти ничего существенного к свободе людей, живущих в рось, а только ведёт к скандалу. Она не хочет скандала весьма основательно, потому что скандал в итоге всегда падает на женщину. Да и к чему? На что это и? Разве они мешают друг другу? Разве она не возвратила ему полной свободы, уехав сюда за 1000 верст? И неужели он боится, что она явится к нему когда-нибудь с требованиями? Ей от него ничего не нужно, ни гроша. Она готова дать в этом подписку, готова отречься формальным образом от всего, но требовать, чтобы она выпочклась в грязи это низко. Да, низко, низко. И она ни за что не согласится на это. Я принял это сначала за чистую монету и пытался ей возражать, защищая развод вообще. Но она не слушала. Тогда я поставил вопрос иначе. Ей 25 лет, и в такие годы рано отказываться от всякой надежды. Как знать, что её ожидает в будущем и можно ли поручиться, что это формальный фигас, на который она смотрит теперь так легко? не станет когда-нибудь у ней на пути преграды к счастью. Нет. Я никогда не могу уже быть счастлива. Почему? Молчание. Ольга, это неискренно. Посмотри-ка в глаза. Ну, так и есть. Ты со мной хитришь. Признайся. Всё, что ты сейчас говорила против развода, дудки. Признайся ты Не желаешь развода только по той причине, что ещё надеешься воротить потерянное. Она не отвечал. Господи, как она изменилась. Это совсем другой человек, думал я, осматривая её исхудалый стан и бледные тонкие пальцы. Тётушка, может быть, не даром твердит, что Ольга серьёзно больна. что её не следует вовлекать в слишком горячий спор.